24. Сказки тропического леса. Итак, ты Аюра кот, и ты прокололся в координатной плоскости большой суши. Стоишь и кумекаешь. Что теперь? Конечно, совершить ошибочку в пару сотен километров на сфере мира это как два пальца, тем более в топожваре Мэш. Здесь же туман поверху такой, что не продохнуть. Снизу из-под древесного полога ни Масаракш не видно, но ты ведь в конце концов поднимался когда-то на местную пирамиду, так? Она все-таки торчит над большинством крон. И что ты, собственно, наблюдал, кроме плотных клубов тумана поверху? Да и вообще, в тумане ли дело? Сама ориентация исключительно с помощью мирового света – это еще та сложность. Всяческие алхимики и шлифовальщики линз уже не один десяток лет обещают, что с помощью неких сверхточных замеров небесного свечения получится определиться с центровой частью мирового света. А там уж годков 30 к ряду понаблюдав и составив таблицы, выйдет с помощью пары десятков формул определяться с местоположением на всей сфере мира. Черт знает, какого размера будут эти приборные причиндалы, и какой толщины тома с таблицами. Может, эти канделябры линзовых решеток получится еще так-сяк втиснуть в корабельные обводы, вместе с другой корабельной утварью? Туда, куда тебе, как и Айуракоту, ход по здоровью заказан. Но получится ли все это хозяйство таскать с собой по лесам и пустыням? Вдруг оно поместится исключительно на стреноженном бегемоте, не меньше? Короче, проблемы с определением местоположения будут всегда. Тем более ныне, в текущей технологической эпохе. Но легче ли тебе от этого? Что тебе делать вот здесь и сейчас? Пока еще под твоим началом четыре сотни головорезов с пушками, аркибузами и прочим убийственным добром. Все это готово к применению прямо сейчас, сходу. Но есть небольшое «но». Там, куда ты явился, нет города. Он исчез. Да, конечно, не исключено, что ты сбился с дороги. Так закриптографировал свои записи, что сам себя запутал. Но существует одна странность. Тропический лес перед тобой несколько отличается от селивы вокруг. Он явно более молодой. Да, разумеется, время здесь меряется несколько по-другому. За полгода местная флора творит непролазность из любой очищенной площадки. В этом-то и странность. Порой по старому лесу пройти получается даже без проблем. Топаешь себе между большими стволами, иногда перелазишь через повалившиеся. Сейчас перед тобой, во-первых, жуткий завал гнилых дерев великанов. Попробуй переберись через все это с пушками на привязи. Во-вторых... Молодая, свитая, в связку лиан, папоротников, и один выдувальщик знает чего, еще ограда из растительности. Понятное дело, ты действуешь в наравне с другими рубщиками. Ты живой пример целеустремленности. Работая посменно, вы с трудом, но все же обгоняете флору. Срубать удается быстрее, чем препятствия нарастают вновь. И вот тогда ты обнаруживаешь странность. Да. Ты мог ошибиться в координатах и не найти чужого города. Но Массаракш, даже слыхом не слыша о теории вероятности, ты прекрасно понимаешь, что нельзя ошибиться так, чтобы вместо одного города найти другой. Мертвый.